Глава 2. Капитан Вернон Диммерест отворил дверцу шкафа, отступил на шаг и протяжно свистнул. Он стоял на кухне у Гвен Мейген в квартале Стюардес. Гвен все еще не вышла из душа. Дожидаясь ее, Демерест решил приготовить чай и в поисках чашек и блюдец открыл шкаф. Все четыре полки перед ним были плотно уставлены бутылочками. Это были маленькие бутылочки, вместимостью в полторы унции, какие авиакомпании выдают пассажирам в полете. Над большинством этикеток была наклеена марка авиакомпании, и все бутылочки были не откупорены. Быстро произведя в уме подсчет, Диммерест решил, что их здесь штук триста. Он и раньше видел казенное вино в квартирах Стюардес, но никогда не видел в таком количестве. «У нас есть припасы еще и в спальне», — услышал он. За спиной веселый голос Гвен. «Мы собираем для вечеринки». По-моему, достаточно набрали, правда? Он не слышал, как она вошла и обернулся. До чего же она хороша и свежа. С тех пор, как начался их роман, всякий раз при виде ее он испытывал восхищение. В такие минуты, как ни странно, он, обычно уверенный в своем успехе у женщин, удивлялся, что Гвен принадлежит ему. Она была в узкой форменной юбке и блузке, которые делали ее совсем юной. Ее живое лицо с высокими скулами было слегка запрокинуто, густые черные волосы блестели в электрическом свете. Темные глубокие глаза с улыбкой — и нескрываемым одобрением смотрели на него. — Можешь подславать меня, — сказала она. — Я еще не намазалась. Он улыбнулся. Чистый мелодичный голос с английским акцентом придавал ей еще больше очарования. Подобно многим девушкам, окончившим дорогую английскую частную школу, Гвен усвоила все благозвучие английских интонаций. Порой Вернон Димерест. Нарочно втягивал Гвен в беседу с единственной целью — насладиться звучанием ее речи. Но сейчас они стояли, крепко прижавшись друг к другу, и губы ее жадно отвечали на его поцелуи. — Нет, — решительно заявил Гвен, внезапно отстраняясь от него. — Нет, Вернон, не надо. Не сейчас. — Почему? — У нас достаточно времени. Голос Демереста звучал глухо. В нем слышалось нетерпение. — Я же сказала, что мне надо с тобой поговорить. А на то и на другое у нас нет времени. Гвен заправила блузку, выбившуюся из юбки. — А, черт! — буркнул он. — Доводишь меня, черти, до чего? А потом... — Ну ладно. — Подожду до Неаполя. Он легонько подсловал ее. — Пока будем лететь в Европу, думая о том, что я сижу в кабине и тихо плавлюсь. — Ничего. Я снова доведу тебя до кондиции. Можешь на меня положиться. Она рассмеялась и, прильнув к нему, провела длинными тонкими пальцами по его лицу. Взъерошла волосы. — О, Господи! — вздохнул он. — Вот сейчас ты ведешь себя как надо. — Хорошенького понемножку. И Гвен сняла его руки со своей талии, потом повернулась и подошла к шкафу, который он открыл. «Постой, постой!» «Ты так и не объяснила мне, что это значит?» И Диммерест указал на миниатюрные бутылочки с наклейками авиакомпании. «Это?» Гвен, подняв брови, окинула взглядом четыре уставленные бутылочками полки и придала своему лицу выражение оскорбленной невинности. «Скромные отходы!» «То, что не потребовалось пассажирам!» «Неужели, капитан...» «Вы намерены донести на меня и сообщить об отходах?» «Отходы в таком количестве?» — иронически проронил он. «А почему бы и нет? Гвен взяла бутылочку Джина Бифитер, снова поставила ее и взяла другую — виски Канаден Клаб. А все-таки одно можно сказать в пользу авиакомпании. Алкоголь они покупают самого высокого качества. Хочешь выпить?» Он отрицательно покачал головой. — Ты могла бы предложить мне кое-что получше? — Могла бы, если бы ты не изображала себя строгого судью. — Я просто не хочу, чтобы ты попалась. — Никто не попадается, хотя все это делают. Посуди сам. Каждому пассажиру первого класса положено две бутылочки. Но есть такие, которые выпивают только одну. И всегда есть такие, которые вообще не пьют. «В правилах сказано, что вы обязаны возвратить неоткупоренные бутылки. О, Господи! Так мы и делаем. Возвращаем две-три для вида, а остальные девочки делят между собой. Так же поступаем мы и с вином». Гвен хихикнула. «Мы очень любим пассажиров, которые просят вина перед самой поездкой. Тогда можно на законных основаниях откупорить бутылку, налить». «Пассажиру бокал, а остальное...» «Ясно. А остальное внести домой». «Хочешь взглянуть?» Гвен открыла другую дверцу шкафа. На полках стояло около дюжины бутылок вина. Диммерест усмехнулся. «Ну и ну». «Это не только мои. Моя напарница и одна из девчонок, что живет рядом, дали мне свою долю на сохранение для вечеринки». Она взяла его под руку. — Ты ведь тоже придешь, конечно? — Если пригласят, наверное, приду. Гвен закрыла дверцы шкафа. Можешь не сомневаться, пригласят. Они прошли на кухню, и она налила в чашке приготовленный им чай. Он любовался каждым ее движением. У Гвен был какой-то удивительный дар. Даже вот такое чаепитие на ходу обставлять со всей торжественностью теперь, когда она достала из другого шкафа чашки, и Диммерест увидел, что они тоже с маркой «Трансамерики». Он только усмехнулся. Не следовало ему проявлять такую щепетильность при виде бутылочек с ярлыками авиакомпании, подумал он. В конце концов, уловки Стюардес ни для кого не секрет, просто его изумило количество бутылочек. Он знал, что все стюардессы довольно быстро обнаруживают, что экономное расходование припасов в самолетных подсобках может существенно облегчить им жизнь дома. Они приходят в самолет с полупустыми чемоданчиками, которые затем набивают оставшейся едой, причем первоклассной, поскольку авиакомпания покупает только самое лучшее. Пустой термос отбывает из самолета полным со сливками, а порой и с шампанским. Кто-то даже уверял Демераста, что предприимчивая стюардесса может наполовину сократить свой счет у бокалейщика. Все это, разумеется, строго запрещено всеми авиакомпаниями, и тем не менее все идет своим чередом. Только на международных рейсах девушки ведут себя осторожнее, так как по правилам Все оставшиеся продукты сразу после посадки должны быть уничтожены. Стюардессы знают, что по окончании полета никакой инвентаризации не производится. Во-первых, на это просто нет времени. И во-вторых, авиакомпаниям дешевле возместить убытки, чем поднимать вокруг этого шум. В результате многие стюардессы сумели за счет авиакомпании обзавестись одеялами, подушками, полотенцами, льняными салфетками, рюмками и столовыми приборами в поистине ошеломляющем количестве. Вернону Димересту доводилось посещать гнездышки, где почти все предметы повседневного обихода явно прибыли из складовых авиакомпаний. В размышлении его в Турксе голос Гвен. «Я вот что хотела сказать тебе, Вернон. Я беременна». Она произнесла это столь небрежно, что смысл ее слов не сразу дошел до его сознания, и потому он ошарашенно переспросил «Ты что?» «Беременна». «Береме» — можешь не произносить по слогам. Раздраженно оборвал он ее но мозг его все еще не желал воспринимать услышанное. Ты в этом уверена?» Гвен рассмеялась своим приятным серебристым смехом и глотнула чаю. Демерест видел, что она забавляется его растерянностью. «Но до чего же она была сейчас желанной и хороша?» «Дорогой мой», — заметила она. «Какой банальный вопрос». «Во всех книгах, какие я читала, мужчина в таких случаях задает вопрос. «А ты уверена?» «Черт побери, Гвен!» — взорвался Димераст. «Ты все-таки уверена или нет?» «Конечно. Иначе я бы тебе этого не сказала». Она протянула руку к стоявшей перед ним чашке. «Еще чаю?» Нет. «Все очень просто», — спокойно сказала Гвен. «Это произошло во время пересыпа в Сан-Франциско. Помнишь, мы еще ночевали в этом роскошном отеле на Нобхилле. где открывается такой вид из окон? Как он назывался, этот отель?» Фермонт. «Да, помню». «Продолжай». «Ну вот...» Боюсь, я там была неосторожна. Я перестала принимать пилюли, потому что начала от них полнеть. И, кроме того, я считала, что в тот день могу не беспокоиться, но... Видно, ошиблась. Словом, из-за моей небрежности теперь во мне сидит крошечный Вернан Димерост, который с каждым днем будет все расти. Наступило молчание. Потом он, запинаясь, сказал... «Вероятно, я не должен об этом спрашивать». Она прервала его. «Нет, должен». «Ты имеешь право спросить». Темные глаза Гвен открыто и прямо смотрели на него. «Ты хочешь знать, был ли кто-то еще? И уверена ли я, что это твой ребенок? Так? Послушай, Гвен». Она дотронулась до его руки. «Не надо деликатничать». Всякий на твоем месте задал бы такой вопрос. Он с несчастным видом махнул рукой. «Забудь об этом и извини меня, но я готова тебе ответить». Она заговорила быстрее и более сбивчиво. Никого другого не было и быть не могло. «Видишь ли, дело в том, что я люблю тебя». Впервые она не смотрела на него и, помедлив, продолжала. «По-моему, я любила тебя». Я даже уверена, что любила еще до той нашей поездки в Сан-Франциско. Сейчас, когда я думаю об этом, я рада, что это так, потому что надо любить человека, от которого у тебя ребенок, правда? Послушай меня, Гвен. Он накрыл ее руки своими. Пальцы у Вернана Диммереста были сильные, тонкие, привыкшие управлять и подчинять себе но умевший ласкать. И сейчас они ласково гладили ее руки. Обычно грубый и резкий, с мужчинами, Вернан Диммерест был неизменно нежен с женщинами, которые ему нравились. — Нам надо серьезно поговорить и все обдумать. Теперь, придя в себя от неожиданности, он привел свои мысли в порядок. Ему стало ясно, что делать дальше. — А тебе ничего не нужно предпринимать, — Гвен вскинула голову, голос ее был спокоен. «И, пожалуйста, не волнуйся. Я не стану устраивать сцен и осложнять себе жизнь. Я этого не сделаю». Я ведь знала, на что шла. Знала, что это может произойти. Я, правда, этого не ожидала, но так получилось. И я решила сказать тебе об этом сегодня только потому, что ребенок твой. Это часть тебя. И ты должен знать. А теперь, когда ты знаешь, я говорю тебе, можешь не волноваться. Я сама совсем справлюсь. Не горячись. Я тебе, конечно, помогу. Не воображай же ты, что я отвернусь от тебя и сделаю вид, будто это меня не касается, а про себя он думал: "Главное не тянуть". Чем быстрее избавимся от маленького негодника, тем лучше. Надо бы еще выяснить, насколько она религиозна. Есть ли у нее предубеждения против аборта? В разговорах с ним Гвен никогда не касалась вопросов веры, но бывает, что люди, от которых меньше всего можно этого ожидать, оказываются вдруг верующими. И он спросил, — Ты католичка? — Нет. «Ну, это уже лучше», — подумал он. «В таком случае ей, пожалуй, надо побыстрее слетать в Швецию. На это понадобится всего несколько дней. Трансамерика тут, конечно, поможет. Авиакомпании всегда помогают в таких случаях, при условии, что официально им ничего не известно. Нужно лишь намекнуть на аборт, но не произносить этого слова. Тогда Гвен сможет полететь на самолете Трансамерики в Париж» а оттуда Air France доставит ее в Стокгольм по служебному билету на основе взаимных услуг. Конечно, хоть она и бесплатно полетит в Швецию, все равно за операцию придется выложить немалую сумму. Среди авиационных служащих даже ходила шутка, что шведы чистят не только внутренности, но и карманы своих пациенток. Все это, конечно, обошлось бы много дешевле в Японии. Многие стюардессы летят в Токио и делают там аборт за 50 долларов. И даже как будто в клиниках. Но Диммересту почему-то Швеция или Швейцария представлялась более надежным местом. Если он когда-нибудь сделает стюардессе ребенка, заявил однажды Диммерест, то избавляться от него она будет по первому классу. Но то, что с Гвен это произошло именно сейчас, Было чертовски не кстати и нарушало все его планы. Он задумал расширять свой дом и уже вышел за рамки бюджета. «Ничего не поделаешь», — мрачно решил он, — «придется продать кое-что из акций. Пожалуй, General Dynamics». Он уже неплохо на них заработал, и пора воспользоваться барышом. Надо будет позвонить Маклеру, как только они вернутся из Рима и... — Из Неаполя. И он спросил, — Но ты все же поедешь со мной в Неаполь? — Конечно. Я так давно мечтала об этом. К тому же я купила новую ночную рубашку. Ты ее увидишь завтра вечером. Он встал из-за стола и ухмыльнулся. Бестыжая девка! Бестыжая беременная девка, которая бесстыдно любит тебя. — А ты... «Меня любишь?» Она подошла к нему, и он начал ее целовать. В губы, в щеки, в ухо. Чувствуя, как напрягаются ее руки, обвившие его шею, и он шепнул «Я люблю тебя». В эту минуту Димерис не сомневался, что говорит правду. «Вернан, дорогой, да» щека прильнувшая к его щеке была такая мягкая голос звучал глухо она говорила уткнувшись ему в плечо как я тебе сказала так и будет тебе не придется мне помогать только если ты в самом деле захочешь а я и хочу он решил что прозондирует почву насчет аборта по пути в аэропорт гвен высвободилась из его объятий и посмотрела на свои часики. «Восемь двадцать. Пора, капитан. Поехали!» «Я думаю, ты понимаешь, что тревожиться тебе не о чем», — говорил Вернон Димерест, ведя машину. «Авиакомпании привыкли к тому, что их незамужние стюардессы беременеют. Это случается на каждом шагу. Согласно последнему отчету, десять процентов стюардесс ежегодно оказываются беременными». Вот теперь, не без удовольствия, — отметил он про себя, — они уже подходят к сути дела. Прекрасно. Важно отвлечь Гвен от всяких сентиментальных глупостей, связанных с их будущим ребенком. Демерост знал, если она расчувствуется, тут, вопреки здравому смыслу, могут произойти самые нелепые вещи. Он осторожно вел машину твердо, но бережно держа руль. Он всегда бережно обращался, с любым механизмом, будь то автомобиль или самолет. На окраине города улицы были покрыты толстым слоем снега, хотя их только что расчищали, когда он ехал из аэропорта к Гвен. Снег продолжал валить, и в местах, открытых ветру, особенно там, где не было зданий, громоздились высокие сугробы — Капитан Демерест осторожно огибал их. Ему вовсе не улыбалось застрять где-нибудь по дороге или вылезти хотя бы на минуту из машины, пока они не доберутся до гаража Трансамерики. Гвен, уютно пристроившийся рядом с ним, на кожаных подушках сиденья, недоверчиво спросила. «Неужели? Неужели правда, что...» Ежегодно десять стюардесс из ста оказываются беременными? Год на год, конечно, не приходится, но обычно это более или менее так, — подтвердил он. Таблетки, несомненно, изменили это соотношение, но, насколько мне известно, ненамного. Как один из руководителей нашей ассоциации, я имею доступ к такого рода данным. Он сделал паузу дожидаясь реакции Гвен. Но она молчала, и он продолжал. Нельзя забывать, что стюардессами работают главным образом девушки из фермерского сословия, а если и городские, то из скромных семей. Они росли в глуши, жили более чем заурядно, и вдруг перед ними открывается совсем другая жизнь. Новые города, номера в дорогих отелях, Встречи с интересными людьми, словом, они начинают приобщаться к ла сладкой жизни. Он усмехнулся. Ну и в итоге на донышке бокала иной раз остается осадок. Какое свинство! Гвен вспылила впервые за все время их знакомства. Какое высокомерие! — возмущенно продолжала она. — Одно слово. Мужчина. Так вот, если в моем бокале или во мне кое-что и осталось, то позволь тебе на напомнить, что это твое. И хотя мы вовсе не собирались ничего оставлять, я бы подыскала для этого иное выражение. И еще. Меня, черт возьми, отнюдь не устраивает то, что ты сваливаешь меня в одну кучу со всеми этими девочками из фермерского сословия и из скромных семей. Щеки Гвен горели, глаза сверкали от возмущения. «Эй! — сказал он. — А мне нравится твое настроение. Что ж, если будешь продолжать в том же духе, тебе не придется жаловаться на то, что оно у меня изменилось. Неужели я говорил такие уж гадости? Ты просто невыносим. Не сердись, пожалуйста, — Диммерест сбавил скорость и остановился у светофора, искрившего мириадами красных точек сквозь падающий снег. Они молча подождали, пока свет не стал зеленым, ярким, как на рождественской открытке. Когда они двинулись дальше, он мягко сказал, — Ни в какую кучу сваливать тебя я не собирался, потому что ты исключение. Ты же умница и... Только по неосторожности попала в беду. Ты сама так сказала. Просто мы, наверное, оба были неосторожны. Ладно, хватит об этом. Вспышка гнева у Гвен уже прошла. Но никогда не судя обо мне по-другим. Я — это я. И никто другой. Некоторое время они молчали. Затем Гвен задумчиво произнесла Пожалуй, так мы его и назовем. Кого и как? Я вспомнила о том, что сказала тебе насчет того, что во мне сидит маленький Вернон Диммерест. Если родится мальчик, мы назовем его Вернон Димераст младший как принято у американцев. Его имя ему не слишком нравилось, и он только хотел было сказать, «Я вовсе не хочу, чтобы мой сын...» но сдержался. Это было бы уже опасно. Видишь ли, Гвен? Я ведь хотел только сказать, что авиакомпании привыкли к подобным вещам. Ты знаешь о существовании такого документа три или три пункта о беременности? Она коротко сказала «да». Естественно, что Гвен знала об этом документе. Почти все стюардессы были в курсе того, что авиакомпании могут сделать для них в случае беременности, если, конечно, стюардесса согласится на определенные условия. В компании «Трансамерика» этот документ обычно называли 3 ПБ». В другой компании он назывался иначе, и условия были немного иные, но принцип был везде одинаков. Я знала девушек, которые прибегали к его помощи. — сказала Гвен, — но никогда не думала, что и мне придется этим воспользоваться. Большинство из них, наверное, тоже этого не предполагали. Демерест помолчал и добавил, — но ты не должна волноваться. Авиакомпании не склонны это рекламировать. И все делается шито-крыто. Как у нас со временем? Гвен приблизила руку с часами к освещенному щитку с приборами. «Будем вовремя». Он осторожно вывел свой «Мерседес» на среднюю полосу, угадывая ее границы под мокрым снегом, и обогнал неуклюжий грузовик. Несколько человек, по всей вероятности аварийная команда, стояли на ступеньке, уцепившись за борт грузовика. Одежда на них была мокрая. Они выглядели усталыми и несчастными. И Димерест подумал, интересно... Как бы они реагировали, если б узнали, что мы с Гвен через несколько часов будем под теплым неаполитанским солнцем? Не знаю, право, — промолвила вдруг Гвен, — не знаю, найду ли я в себе силы воспользоваться этим документом. Как и Диммерест, Гвен понимала, чем руководствовалось аэропортовское начальство, составляя специальный документ на случай беременности стюардес. Ни одной компании не хотелось расставаться со своими стюардессами. Их обучение стоило дорого, и квалифицированная стюардесса являлась крупным капиталовложением, да и, кроме того, не так-то просто найти подходящих девушек с хорошей внешностью, манерами и обаянием. Программа помощи была составлена с таким расчетом, чтобы ее было легко и просто осуществлять. Если беременная стюардесса не собиралась выходить замуж, она, естественно, стремилась по окончании беременности вернуться на прежнее место. Причем авиакомпания обычно была только рада ее возвращению. Поэтому, согласно программе, ей предоставлялся официальный отпуск с сохранением занимаемой должности. В отделе же персонала существовали специальные секции – которые заботились об этих молодых женщинах, помогая им, в частности, выбрать больницу, а потом поместить ребенка на воспитание либо по месту жительства матери, либо в более отдаленном месте, по ее желанию. Был тут и психологический момент. Девушка знала, что кто-то подумает о ней и позаботится о ее интересах. Случалось даже, что ей давали суду. Если после родов в стюардессе не хотелось возвращаться на прежнюю базу, ее переводили в другое место по ее выбору. За это авиакомпания брала со стюардесс три обязательства. Отсюда и название документа — 1-3. Во-первых, девушка обязана была оповещать отдел персонала о своем местонахождении в течение всего периода беременности. Во-вторых, она обязана была сразу после рождения ребенка отдать его в приют для последующего усыновления. Ей не сообщали, кто его усыновил, и таким образом ребенок навсегда уходил из ее жизни. Авиакомпания, правда, гарантировала соблюдение всех необходимых процедур при усыновлении или удочерении и заботилась о том, чтобы ребенок попал в хорошую семью. В-третьих, стюардесса могла воспользоваться программой 1.3 лишь в том случае, если она сообщала авиакомпании фамилию отца ребенка. После этого представитель отдела персонала, человек, искушенный в такого рода делах, немедленно вызывал отца, чтобы добиться от него денежной помощи. Представитель отдела персонала должен был получить у него письменное согласие оплатить расходы по пребыванию стюардессы в больнице и по уходу за ребенком, а если удастся, то и возместить с его помощью, хотя бы частично, ее потери в заработке. Авиакомпании предпочитали, чтобы такие соглашения заключались по доброй воле и без шума, однако в случае необходимости они могли осуществить нажим на неподатливых отцов используя свой немалый вес в обществе. Компании, конечно, почти не приходилось прибегать к таким методам, когда отцом ребенка был кто-нибудь из членов экипажа. Сам командир. Или первый, или же второй пилот. В таких случаях, особенно при желании отца сохранить все в тайне, достаточно было легкого увещевания. И тогда уж компания действительно сохраняла все в тайне. Устанавливалась разумная сумма, которая выплачивалась в течение определенного срока по частям. Или же компания вычитала соответствующий процент из жалования своего служащего, а для того, чтобы избежать излишних расспросов дома, эти вычеты проводились по графе «Персональные издержки. Все деньги, полученные таким путем, выплачивались в беременной стюардессе. Компания ничего себе не брала. Видишь ли, программа тем хороша, — сказал Димирост, что женщина не чувствует себя одинокой и брошенной. До сих пор он старательно избегал одного — всякого упоминания слова «аборт». Ни одна авиакомпания не могла, да и не желала открыто связываться с абортом. Советы такого рода обычно давались в неофициальном порядке инспекторами из отдела персонала, которые уже по опыту знали, как это можно устроить. Если девушка решалась на аборт, их задача была помочь ей сделать его в хороших клинических условиях, чтобы она не попала в лапы шарлатанов или плохих врачей, к которым иной раз обращаются, доведенные до отчаяния женщины. Гвен с любопытством посмотрела на своего спутника. «Скажи мне вот что. Откуда ты так хорошо об этом осведомлен? Я же говорил тебе, как один из руководителей нашей ассоциации. Все это так, но это ассоциация летчиков. И стюардесса не имеют к тебе никакого отношения, во всяком случае, в таком плане. Непосредственно мне, конечно, не приходилось этим заниматься. Значит, Вернон, ты уже сам попадал в такого рода истории. Какая-то стюардесса уже была беременна от тебя. — Ведь так, Вернон? Он нехотя кивнул. — Да. «Тебе, конечно, несложно укладывать к себе в постель Стюардес этих, по твоим словам, доверчивых сельских девчонок. Или, может, они были из скромных городских семей?» В голосе Гвен звучала горечь. «Ну и сколько же их было? Десяток? Два?» «Я не прошу точной цифры. Приблизительно». Он вздохнул. «Одна» всего одна. Ему, конечно, невероятно везло. Их могло бы быть гораздо больше, но он сказал правду, почти правду. Ведь был же еще тот случай с выкидышем. Впрочем, это можно не считать. Движение на шоссе становилось все интенсивнее, по мере того, как они приближались к аэропорту, до которого теперь оставалось всего каких-нибудь четверть мили. Яркие огни огромного аэровокзала даже сквозь снегопад освещали небо. Гвен сказала, «Та девушка, которая забеременела от тебя. Мне не важно знать ее имя, да я и не сказал бы. Она воспользовалась этой штукой?» «Документом. Один-три. Да. И ты помогал ей». «Я уже спрашивал тебя, за кого ты меня принимаешь?» Нетерпеливо отрезал он. «Конечно, я ей помогал». «Если уж тебе непременно надо все знать изволь. Компания вычитала из моего жалования определенный процент. «Потому я и знаю, как это делается». Гвен улыбнулась. «Персональные издержки?» «Да». «И твоя жена знала об этом?» Он помедлил, прежде чем ответить. «Нет». «А что произошло с ребенком?» «Он был отдан на воспитание». «Кто это был?» «Ребенок». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю. Это был мальчик или девочка?» «По-моему, девочка». «По-твоему?» «Я знаю, девочка». Вопросы Гвен вызвали у него чувство неловкости. Они оживили воспоминания, которые он предпочитал похоронить. Оба молчали, когда Мерседес свернул к широкому, внушительному главному подъезду аэропорта. Высоко над входом, залитым ярким светом прожекторов, устремлялись в небо футуристические параболы, творение общепризнанного победителя международного конкурса «Скульпторов», символизирующее, как тогда было сказано, благородное будущее авиации. Взору Димереста открылся сложный серпантин шоссейных дорог, восьмерок мостов и туннелей, спроектированных с таким расчетом, чтобы машины могли идти не снижая скорости, хотя сегодня из-за трехдневного снегопада они ехали медленнее, чем всегда. Высокие сугробы громоздились даже на проезжей части. Общую сумятицу еще усиливали снегочистители и грузовики, старавшиеся удержать снег хотя бы за пределами уже расчищенного пространства. После нескольких коротких остановок Димерост наконец свернул на служебную дорогу, которая вела к главному ангару Трансамерики, где они оставят машину и сядут на автобус для летного состава. Гвен вдруг сбросила себя оцепенение. цепенения. «Вернен? «Да». «Спасибо за то, что ты был честен со мной». Она протянула руку и дотронулась до его руки, лежавшей на руле. «У меня все будет в порядке». «Просто слишком много сразу на меня свалилось». — И я хочу ехать с тобой в Неаполь. А он улыбнулся, кивнул, потом на минуту выпустил руль и крепко сжал пальцы Гвен. — Мы отлично проведем там время. Обещаю тебе, что мы оба запомним эту поездку. И он постарается, — сказал себе Димерост, выполнить обещание. Собственно, это будет не так уж и трудно. Его тянулок Гвен. Никому он еще не испытывал такой нежности. Никто не был ему душевно так близок. Если бы не то, что у него есть жена. И снова, уже не в первый раз, у него мелькнула мысль порвать с Сарой и жениться на Гвен. Но он тут же прогнал эту мысль. Он знал немало своих коллег, переживших подобное, Пилотов, которые после многих лет совместной жизни бросали жен ради более молодых женщин и в итоге чаще всего оказывались у разбитого корыта с солидным грузом алиментов на плечах. Так или иначе, во время этого полета, а может быть в Риме или в Неаполе, ему придется провести еще один серьезный разговор с Гвен. До сих пор они говорили, не совсем в том ключе, как ему бы хотелось, и вопрос об аборте не был затронут. А пока мысль о Риме напомнила об этом Димересту, ему предстояло более неотложное дело — возглавить рейс номер два Трансамерики.